Глава двадцатая. Балансируя на грани. И я зажмурилась, представляя, что сейчас будет. Не успела. Наверное, я слишком сильно схватилась за Симуса, потому что он странно хмыкнул и прошептал на ухо. «У тебя всё в порядке?» и Я яростно закивала. По залу пробежал удивлённый шепоток. «Точно, все увидели пустую коробочку». «Господа, не волнуйтесь!» С усмешкой в голосе произнёс инквизитор. «Просто мой слуга перепутал шкатулки. Первой реакцией было сразу же бежать. Но я чувствовала, как лорд Герберт скользит взглядом по толпе. Его инквизиторская магия буквально пронзала воздух, дотрагиваясь до каждого, кто стоял перед ним. Он знал, что кто-то из присутствующих стащил подделку. И была у меня мысль, что инквизитор догадывался, кто». Я невольно открыла глаза и сразу столкнулась с его тёмным взглядом. Надо было выдержать это и показать, что я не боюсь. Выследит, догонит, накажет. Инквизитор еле заметно улыбнулся и перевёл глаза на следующего. Симус погладил меня по руке. «Дыши!» – тихо прошептал он на ухо. «Он уже не смотрит». Я поняла, что всё это время задерживало дыхание. «Вот идиотка!» Сама же думала, что нельзя показывать страх. Тут я ощутила на себе другой взгляд, но тоже не менее прожигающий. Элиза в упор смотрела на меня, не скрывая своего раздражения. Могла ли она понять, что я – это её сиротка-сестра? Вряд ли. Но вот пристальное внимание инквизитора ко мне она точно заметила. Герцогиня одёрнула Элизу и что-то возмущённо пробормотала ей на ухо. Тем временем к лорду Герберту с поклоном подошёл слуга и передал ему точно такую же коробочку. «Вот верная шкатулка и потерянная незнакомкой часть браслета». Инквизитор поднял над головой то, что я так жаждала вернуть себе. Сердце тоскливо сжалось от осознания, что сегодня я точно его не заберу с собой. Глаза защипало от обиды. «Хитрый, опасный инквизитор переиграл меня». И шансов теперь вернуть себе браслет, оставалось всё меньше. А без него мне и бежать из города смысла не было. Симус положил мне руку на плечо и заботливо повёл прочь из зала. Достать свободную карету, чтобы доехать до дома, мы не смогли. Все улицы были заставлены арендованными повозками, которые не только мешали друг другу, но даже пройти мимо них делали сложной задачей. Придётся идти пешком. Поторопимся, если хотим успеть до возвращения герцогини и Элизы». Оценив обстановку, констатировал Симус. «Или хочешь, я тебя на руках понесу?» Я закатила глаза и потопала вперёд, стуча к по мостовой. Симус лёгким шагом шёл рядом. По дороге он не умолкал, рассказывал байки про лавки, магазины и дома. Про то, как его пару раз чуть не поймали у девушек в комнатах и как ему приходилось оттуда бежать. С ним было легко и интересно. Я даже успела посмеяться и смогла немного расслабиться после разговора с инквизитором на балконе. Но ни в коем случае мне нельзя было забывать, кто его отец и какую опасность может для меня представлять общение с ним. А залезать обратно нам придётся через окно в твоей комнате. Внезапно подытожил он, когда мы подошли к особняку герцогини. «Кто сказал?» Я удивлённо остановилась и сложила руки на груди. Когда мы уходили, вся прислуга была на кухне. Нас никто не видел. Сейчас же все готовятся к приезду тётушки. Как думаешь, они будут молчать о твоём красном платье и нашем позднем возвращении? Я хлопнула себя по лбу. Точно. Такая мелочь, а на ней так можно было прогореть. Вздохнув, я кивнула, и мы пробрались через задний двор к моему окну. Сначала Симус подсадил меня, заметив, что ему жаль, что платье скрывает такую прелесть, а потом легко залез сам. Хотя мысли были его не пускать после этих шуточек. Только мы закрыли окно, в прихожей явственно послышалась ругань герцогини и Элизы. «Ты не поедешь туда одна!» – кричала герцогиня. «Ну и эту глупую Марту я брать с собой не буду! Она же мне всё испортит! Ещё и разболтает мои секреты всем!» Верещала ей в ответ Элиза. «Я решу этот вопрос, и точка. Марш в свою комнату!» Симус прижал меня к стене, и прежде чем я успела возмутиться, зажал мне рот рукой. Он оказался близко, совсем вплотную. Даже ближе, чем инквизитор на балконе. Но мурашки не бегали, сердце не заходилось в волнительном трепете. Это заставляло задуматься, пугало. Но больше всего волновал вопрос, с чего мне вообще пришло в голову их сравнивать. Тяжёлые шаги приближались. Я понимала, что если герцогиня зайдёт и увидит меня в этом платье, то точно что-то заподозрит. А учитывая присутствие в моей комнате Симуса и наше положение, уши прямо-таки запылали от мысли, что можно было подумать. Шаги затихли у самой двери. Ручка повернулась, потом застыла. Раздался стук.